Да нет, по нашей части там ничего не высветилось. Все больше по налогам и сборам. Ну и еще кое-чего по мелочи. На судебный приговор не хватило. Мы им занимались, потому что он был организатором убийства. Но доказать не смогли. Привлекли только исполнителей. Леш, мы с тобой не в том направлении ищем. Почему? Потому что сыщикам не мстят. Преступники прекрасно понимают, что мы их... Ловим не от ненависти, а по обязанности. Работа у нас такая. Если мы ее не выполним, нам начальство голову отвернет. Не нам, не следователям не мстят. Мстят, Лешенька, только судьям, потому что... От нашего добровольного решения не зависит поймать или не поймать, нам приказано поймать и мы ловим, а вот судья выносит приговор, руководствуясь внутренним убеждением, и если в статье, допустим, указана санкция от трех до восьми лет лишения свободы, то он может дать восемь, а может ведь и три». А еще закон разрешает ему назначить наказание ниже низшего предела. То есть он может и не три года дать, а два или год. Или сколько угодно лет, но условно. Или вообще признать обвинение недоказанным и освободить подсудимого в зале суда. Поэтому судьи за приговор очень даже мстят. А сыщиками и следователями что делают, если им не мстят? Их Леж используют. Или качают из них информацию, или запугивают, чтобы они что-то делали, или чего-то не делали. Какой смысл меня запугивать? Я же ничего, ну, ровным счетом, ничего не делаю. Я болею, никого не трогаю и тихо подчиняю свой примус. В смысле ногу? Тогда это маньяк сделал оптимистический вывод частяков. Ты, кажется, собиралась звонить в областное управление. «Маньяк звонил мне домой и назывался дядей Женей», — усомнилась она. «Как ты это? Знаешь ли, маньяк — это маньяк, а Женя сам по себе, тайный поклонник какой-нибудь, ты с ним потом разберешься». Настя позвонила Андрею Чернышову, недавно назначенному на один из руководящих постов в областном управлении внутренних дел, и попросила его выяснить насчет пока не пойманных преступников, орудующих на территории области, в частности, в том районе, где находится поселок Болотники. Чернышов обещал перезвонить в течение получаса. Теперь нужно было звонить Короткову. Где-то тут валялась бумажка, на которой Настя записала номер машины. Да где же она? Ведь недавно совсем на глаза попадалась. — Лёша, ты бумажку не видел? Иногда ей удавалось сформулировать свои вопросы с потрясающей точностью. Зато формулировка ответов у её мужа — математика — получалась просто фантастической. Какую именно и где именно я должен был её видеть? Маленькая такая, желтенькая Стикер. Там номер был записан. Какой номер терпения Чистякова было не занимать? И Настя это ценила. Прости, солнышко, что-то я сегодня выражаюсь невразумительно. Я записала номер машины нашего филолога на маленькую желтенькую бумажку. Она тебе не попадалась, А, Ася, маленькая желтенькая бумажка висит прямо перед твоим носом. Ты ее на стенку приклеила. Посмотри, это она? Так и есть она. Висит прямо перед Настинами глазами. «И зачем ты записала номер его машины? Лёшенька? я тебе уже говорила, что я, может, и плохой опер, но все-таки милиционер. Неужели ты думаешь, что я буду ежедневно проводить время в пустом доме с человеком, который неизвестно, откуда взялся, и неизвестно, что с собой представляет? Я пока еще в своем уме». «Ты что, не поверила ему?» – изумился Чистяков.